Глава тридцать восьмая Они все успели буквально за несколько часов. Нашли декана и написали заявление, забрали вещи сирены из общежития, купили билеты в последний предпраздничный дилижанс в Белейс и даже поужинали перед отъездом. Правда, хмурая костелянша исчезала пару раз из вида, каждый раз возвращаясь подозрительно довольной и умиротворенной. Но Алла Николаевна решила не спрашивать ее об этих внезапных отлучках. И так понятно, что она передает информацию Элькару и получает что-то в ответ. «Ночной король не любит, когда кто-то протягивает руки к его игрушкам. Так что в Сариси скоро будут тихие семейные разборки среди любителей книжного антиквариата». Алла Николаевна невольно усмехнулась при этой мысли. «Вот не надо было ее обижать». И помощницу пугать до истерики не надо было. Они уехали. И даже успели в академию к празднику. Долгая утомительная дорога закончилась на станции дилижансов. Там они пересели в наемный экипаж. Лэсли заявил, что обязательно проводит дам до академии. И лишь потом отправится в мастерскую. Алла Николаевна была очень довольна его настойчивостью. а госпожа Фиркин усмехалась. Она, оказывается, имела при себе разрешение на проезд коляски до самого крыльца. «Таскать вещи от ворот? Помилуйте, мастер!» — фыркнула Костелянша, перехватив вопросительный взгляд. Стоило экипажу замереть у крыльца, как библиотечное крыло вспыхнуло огнями. Удивленный незапланированная иллюминация ректор выглянул в окно. Следом из глубины лабораторной башни появился лорд Аррол. Завхоз с шустрым воспитанником выбрались на крыльцо. Следом вышли оставшиеся в общежитии на празднике студенты. Все они таращились на незнакомца, который помог выйти мастеру-библиотекарю. А потом непринужденным собственническим жестом положил ее ладонь на свой локоть. «Лорд Рангар!» Радостно воскликнула Алла Николаевна, улыбаясь. «Позвольте вам представить мастера Мура, отличного ювелира, владельца мастерской в Белеси и моего жениха!» Последнюю фразу они обговорили еще в дилижансе. В противном случае ректор мог бы запретить мастеру Муру появляться в академии. А как ухаживать за прекрасной женщиной на расстоянии? Дракон вздрогнул, как от удара. но лицо удержал. «Очень рад знакомству, мастер Мур!» Процедил он сквозь зубы и, сотворив на лице некое подобие улыбки, обратился к сотруднице. «Мастер Алла, мы не ожидали, что вы вернетесь перед самыми праздниками!» В голосе ректора явственно прозвучал вопросительный подтекст, и Алла Николаевна поспешила на него ответить. «Мне не подошел климат с Ариссией, милорд. Зато я нашла там себе помощницу». Сирена, смущаясь, выступила вперед, и лорд Аррел тут же ссыпался со скользких каменных ступеней и зачистил, расшаркиваясь и улыбаясь. «Прекрасная дама! Я рад, что вы будете здесь на праздник! А кто это очаровательное дитя? Вы представите меня? Ах, как мило!» Вы любите сладости, сирена? обильного дракона пришлось буквально отгонять от краснеющей сирены, чтобы дать прийти в себя, прежде чем вести ее библиотеку, представлять духом и домовым. Мастеру-библиотекарю в ближайший час предстояло много забот. Нужно было устроить еще одну квартирку прямо в библиотечном крыле, затем найти сбежавшую от расспросов госпожу Фиркин, чтобы стребовать форму и постельное для нового работника. Потом необходимо было нанести визит вежливости троллю, проверить работу оборотня, похвалить молодого дракона Дариуса, который смутился почти до слез, когда Алла Николаевна представила его помощнице. В хлопотах пролетел день, а вечером начался зимний праздник. Горели костры, Трепетали на ветру ленты, играла веселая музыка, и горожане плясали прямо на улицах, поздравляя друг друга с Новым годом. Академия тоже веселилась, пела и плясала. Но двое, укрытые от всех стенами маленькой квартирки, стояли у окна, глядя на веселье с высоты. «Знаешь», — женщина повела головой и оперлась спиной на широкую грудь мужчины, — «У нас говорят, что с кем встретишь Новый год, с тем его и проведешь. А у нас говорят, что в праздничную ночь боги дарят счастье тому, кто долго его искал». Прижимая ее к себе, ответил он. «Значит, я твое счастье?» – счастливо рассмеялась Алла Николаевна. «Ты – мое счастье! Ты – весь мой мир!» – прошептал Лейсли Мур, целуя узкие плечи. «Вернемся в постель?» «Вернемся», — ответила она на поцелуй, забывая о магическом фейерверке, который грохотал за окном. «Они оба счастливы, и пусть весь мир подождет!»